Глава восьмая. Лабиринт. На разговор в свой кабинет Икрамов пригласил Гришина, Потапова и Миронова. При полном молчании присутствующих князь прошелся в раздумье из угла в угол. Обрублены все концы. Ибрагим Казбекович стал загибать побелевшее от напряжения пальцы. Китаец убит. Беловольский, который уже начал было давать какие-то показания, тоже убит. а таинственной мадам, кроме идиотских домыслов и фантазий, мы ничем другим не располагаем. Мы до сих пор не имеем представления ни о конспиративной цели заговорщиков, ни об их целях. — Некоторые концы вашего Высокородие, есть, — подал голос Гришин. Тот резко повернулся к нему, с трудом сдерживая себя. — Вы снова намерены подсунуть мне какой-либо сюрприз? — Если я вас раздражаю, ваше высокородие, я готов покинуть кабинет. «Нет, вы останетесь, но излагать будете исключительно разумные, проверенные вещи. Именно это я и собираюсь сделать. «Ваше высокородие вмешался Потапов. «Работа не стоит на месте. Да, произошли некоторые непредвиденные вещи, однако агентура, сбор сведений, ряд дополнительных сюрпризных допросов...» «Что значит сюрпризных?» «Цепочка». то есть допросы людей, которые возникали в процессе расследования, а в сумме полученные данные дают основания полагать... «Вас понял, достаточно», — оборвал его князь и повернулся к Миронову. «Что у вас, Мирон Яковлевич?» «Агенты?» «Выяснили ряд крайне любопытных фактов, относящихся к дому Книжной Брянской, а также к семейству Кудеяровых и к барону Красинскому. Я распорядился слежку за домом Брянской снять», «Сняли ваше высокородие, с иронией согласился Мирон Яковлевич. «Но факты из прошлых наблюдений остались, и их нельзя не учитывать. Эту песню я слышу уже несколько месяцев», — бросил Экрамов и кивнул Гришину. «Прошу вас». Тот вздохнул, сел ровнее. «Полагаю, вам уже известно, ваше высокородие, что бывшая прима оперетта, мадемуазель Бессмертная, некоторое время проживала в доме княжны Брянской. Затем мадемуазель неожиданно исчезла». «Вы станете излагать мне былые байки или же сообщите что-то конкретное?» «Сообщу, князь. Я знаю, где проживает мадмуазель. Можете назвать адрес?» «Зачем?» Глаза Икрамова потемнели, на скулах обозначились желваки. «Наверное, я, как начальник сыскного управления, имею право на некоторые конфиденциальные данные». «Безусловно», — Егор Никитич поднялся. Однако информация еще не проверена, и мне не хотелось бы в очередной раз ставить вас в неловкое положение. После уточнения названного адреса я непременно передам его вам. Уточнять будете лично, вы, не исключаю. Все зависит от сугубо профессиональных обстоятельств, в которых я еще недостаточно разбираюсь, завершил фразу следователя «князь». «Я этого не сказал, ваше высокородие, вы уже во многом разбираетесь, и весьма прилично». Гришин слегка склонил голову. — Позвольте откланяться? — Да, удачи всем. Приглашенные поднялись и, толкаясь в дверях, дружно покинули кабинет. Мягким августовским днем автомобиль Петра Кудеярова миновал Никольский собор. Выехал на Крюков канал и через пару минут затормозил возле дома 36. Поодаль остановилась пролетка с господином в котелке, который стал расплачиваться с извозчиком. Консьержа и лифта в 36 шестом доме не оказалось. Лестницы были немытые, стены грязные. И вообще все показывало, что жили здесь люди весьма малообеспеченные и непритязательные. 17-я квартира находилась на третьем этаже. От ходьбы граф довольно сильно запыхался, поэтому перед звонком постоял какое-то время, приходя в себя, раздумывая, и все-таки решился нажать на кнопку. Какое-то время не открывали, Петр поднес было руку вновь к кнопке, как дверь отворилась и на пороге возникла, одетая в халат, табба со взбитыми нечесанными волосами и заметно припухшим лицом. О, искренне удивилась она, граф! «Что вас занесло в этот свинарник?» «Давняя симпатия к вам, сударыня!» Натянуто улыбнулся тот и попросил. «Позвольте войти?» «Если не боитесь...» «Я, мадемуазель, давно уже ничего не боюсь». Бывшая прима посторонилась, Петр прошел в прихожую, оттуда проследовал в маленькую, не очень ухоженную гостиную. Табба шла следом. «Стул выбирайте по усмотрению, чтобы не испачкать сюртук. Здесь не очень убрано». Граф присел у стола, положил туда же шляпу. «Ваша прислуга стала плохо работать? Настолько плохо, что ее здесь больше нет». Табба уселась напротив. «Ожидала увидеть здесь кого угодно, только не вас. Жизнь прелестна сюрпризами, сударыня». «Глубоко сказано. И какой же сюрприз вас привел ко мне?» Кудияров оглядел комнату, обратил внимание на дверь, ведущую в спальню. «Помните мой визит к вам, когда ваша звезда уже катилась к закату, мадемуазель?» «Это было незабываемо», — бессмертная не скрывала своей иронии. «Вы тогда предложили мне покинуть Петербург?» «Отличная память». Вы вновь явились с подобным предложением? Практически да. Я прошу вас покинуть столицу в самое ближайшее время. Почему такая спешка? Обстоятельства. Вы должны с удара уехать. Это и просьба, и условие, чтобы вас забыли. Потеряли, не нашли. А если я не соглашусь? Я обеспечу вам дорогу, не слушая, продолжал Петр. Дам достаточно денег на сносное существование. Сохраню тайну моего визита. Тайну? «Почему тайну?» «Ну, хотя бы потому, что вы уже на крючке у полиции». Табба взяла бутылку с остатками вина, налила в фужер, сделала глоток. «Вы несете чушь. Я старая, больная, никому не нужная псина. И вдруг полиция. Чушь, граф». «У меня, сударыня, есть все основания так утверждать». Девушка подумала, согласно кивнула. «Хорошо». «Допустим, я желаю отправиться в Одессу. Вас это устроит?» «Да хоть к черту на затылок!» — в раздражении воскликнул Петр. «Лишь бы больше здесь никому не морочили голову». «А кому я морочу?» «Хотя бы моему брату Константину. Он из-за вас и вам подобных опустился почти на самое дно. Стал якшаться со всевозможным отребьем, потерял рассудок». «По-вашему, я отребье?» «Увы, сударыня, неловко так говорить даме, но вы так и не вынырнули из грязного небытия». Бессмертная подняла фужера, вдруг выплеснула содержимое в лицо графа. «Дрянь!» Тот спокойно вытерся носовым платком, попытался улыбнуться, Буду считать это комплиментом от бывшей примы. И все-таки мое предложение остается в силе. Покиньте город. Оставьте в покое моего брата. Не оскверняйте честное и добропорядочное имя нашего рода. Прошу. Умоляю, заклинаю. Сделайте это хотя бы во имя наших былых симпатий. В противном случае сюда через день второй явятся жандармы, и все закончится для вас более чем плачевно. Полиция знает этот адрес. Знает. «Почему меня не скрутят, не отправят в те же самые кресты?» полагая, у них нет пока достаточно оснований для таких действий». «У вас основания есть для ваших действий?» «Более чем. Во-первых, я имел беседу с братом, из которой понял смысл вашей с ним дружбы так называемой. Во-вторых, вами всерьез занимается полиция. И в-третьих, подумайте о себе». «Вы еще достаточно молоды, чтобы не понять. Еще один неверный шаг, и ваша жизнь закончится на каторге. Как у моей матери и сестры, именно так». Табба спокойно и с подчеркнутым достоинством спросила. «Значит, вы предлагаете мне бежать?» «Да». «И обещаете содействие? Деньгами?» «Не разглашением, просто участием?» «Да». «Как быстро надо это проделать?» «У вас есть буквально несколько дней». Бессмертная поднялась, достала из буфета новую бутылку, ловко откупорила. «Выпьете? Налейте». Таба налила в один фужер, во второй взяла свой, откинув голову, посмотрела в лицо графу. «Я принимаю ваше предложение, но при нескольких условиях. Прежде всего, деньги». Гудияров достал портмоне, вынул оттуда целую пачку сотенных купюр, положил на стол. «Следующее, я уеду инкогнито. Не вы». Ни ваш брат, ни прочая сволочь не будет знать, куда именно. Лицо Кудеярова от напряжения вспотело. Принимаю. И последнее. У вас ведь есть связи с полицией? К сожалению. Поставьте перед ними условия. Я должна покинуть столицу беспрепятственно. В противном случае от моих откровений не поздоровится ни вам, ни вашему брату, ни многим из вашего окружения. Шантаж. «Я слышала однажды от вас подобное. Не шантаж, условия. Постарайтесь, чтобы все было выполнено честно и достойно. Хорошо, сударыня, я обещаю». Они чокнулись, гость только пригубил вино, девушка же опорожнила бокал до дна. «Наконец, самая последняя», — подняла она палец. «Вы подыщете мне квартиру, о которой будете знать только вы и я. Я не желаю никого более видеть. Я не должна ежеминутно опасаться полиции». Вы обязаны дать мне возможность скрыться из города в тот самый момент, который мне покажется наиболее подходящим. Квартира будет, когда вам удобнее, сегодня, завтра, лучше завтра и желательно ночью. Завтра сюда будет подан экипаж, который доставит вас по адресу». Автомобиль Кудеярова-младшего мчался по набережной Крюкова канала и уже почти добрался до цели, как граф вдруг увидел, как из парадной дома 36 поспешно вышел его брат и направился к своей машине. Константин резко затормозил, понаблюдал за братом, решительно развернулся и понесся в обратном направлении. Некоторое время спустя он уже катил по Невскому. Погода способствовала тому, что можно было не закрывать верх машины и любоваться праздной публикой, болтающейся по проспекту. Изредка Константин оглядывался, желая понять, следует ли за ним хвост, затем, не доезжая до Литейного, решительно свернул к тротуару, вышел из автомобиля и скрылся в дверях модного магазина одежды. Буквально сразу же в нескольких метрах от машины графа остановилась пролетка, в которой сидел господин, лениво читавший газету. Константин в магазине бегло осмотрел выставленную коллекцию мужских костюмов, взял под локоть вышкаленного приказчика, отвел в сторонку, любезный. «Моя жена ревнива, как сто чертей, и мне необходимо незаметно уйти от нее. Подскажи-ка мне запасной выход. Супруга ваша осталась на улице?» «Да, сидит в пролетке, караулит». «Следуйте за мной, господин». Приказчик провел графа длинным коридором и толкнул дверь служебного входа. «Сюда, пожалуйста». «Благодарю». Кудеяров быстро пересек небольшой двор и скрылся в ближней арке. На Литейном он остановил извозчика, забрался в пролетку и велел гнать. Неожиданно в каких-то двухстах шагах от него грохнул взрыв. Раздались испуганные крики. Народ шарахнулся. По сторонам кто-то истошно вопил, кого-то, то ли убитого, то ли раненого, уже несли на руках. «Копоть и гарь окутали улицу. «Гони!» — заорал граф и сильно ткнул извозчика в спину. К дому, где располагалась конспиративная квартира, пролетка с Кудеяровым добралась только через полчаса. Граф щедро расплатился с извозчиком, на всякий случай огляделся, и, не заметив ничего подозрительного, заспешил к знакомому подъезду, в котором располагался продуктовый магазин. Привычно пересек торговый зал, поклонился хозяину, тот ответил тем же и повел гостя через служебное помещение на второй этаж. На стук в дверь открыла Ирина. Она узнала гостя, сухо пригласила «проходите». Губский сидел за столом, что-то писал, но, увидев гостя, отложил бумаги, протянул руку. Константин, часто дыша от волнения, опустился на скрипучий стул, положил на стол шляпу, сообщил «Я с новостями». Он оглянулся на Ирину, стоявшую у двери, замялся. «Ступай», — махнул девушке Ефим Львович, «нам надо поговорить». Та исчезла. Кудеяров зачем-то пересел на другой стул, поближе к Губскому, полушепотом произнес «На литейном взорвали бомбу». «Когда?» — нахмурился тот. «Только что. Когда направлялся к вам». — Вы сами видели? — Не только видел, но и чуть было не стал жертвой. — Избегайте людных мест, — посоветовал буднично Губский и спросил. — Что еще? — Относительно мадемуазель бессмертной. Она объявилась. — У меня есть от нее записка и адрес. — Она при вас? — Да. — Давайте. Губский развернул записку, прочитал. — Откуда она у вас? — Вы получили ее от княжны Брянской? — Я получил записку от брата. Судя по всему, он встречался с нею. «Что значит, судя по всему?» — нахмурился Ефим Львович. «Я увидел, как он выходил из парадной ее дома. Он знает ее адрес?» «Да, так получилось». Губский отложил записку и, подперев кулаками подбородок, задумался. «Погано». «Понимаю», — согласился граф. «Как думаете, с чем он к ней приходил?» «Брат крайне недоволен моим образом жизни». «Он о чем-то может догадываться?» «Конкретного ничего не знает, но некоторое подозрение есть». То есть он вполне мог привести к мадмуазель хвоста? — Не исключаю. Ефим Львович снова замолчал. — Мы ведь, Ефим Львович, планировали акцию, в которой должны были участвовать мадмуазель и ваш покорный слуга. Я имею в виду покушение на генерал-губернатора, — напомнил граф. — Вас что-то торопит? — Скорее беспокоит. Я не представляю, как быть в такой ситуации. Губский опустил руки, уставился на визитера усталыми, блеклыми глазами. «В акции может принимать участие любой человек, которого мы подготовим. И особой проблемы в госпоже бессмертной нет. Не она, так кто-то другой встанет на ее место». «Без меня?» — то ли испугался, то ли обрадовался граф. «Пока ответить не могу. А Вы тоже уже в какой-то степени замараны». «Вы как сюда добирались?» «На пролетке». Автомобиль оставил и пересел на пролетку. Хвоста не было. Не заметил. Наши люди проверят. Здесь проблема в том, что если возьмут бессмертную, то нас могут элементарно накрыть. Лобку Дьярова неожиданно взмок. Она может расколоться. В считанные дни. Департамент полиции воспитал таких костоломов, что даже мертвый вспомнит отче наш. Что делать? Что делать и кто виноват? Усмехнулся Ефим Львович. Вам сейчас надо ехать домой. А кто виноват, мы разберемся. Всего доброго. Они... обменялись рукопожатием, и Константин, от волнения не очень уверенно держась на ногах, двинулся к выходу. В сопровождении какого-то мрачного господина он двинулся по коридору к выходу, стал спускаться по лестнице и вдруг вспомнил о шляпе. «Минуточку!» Вернулся, дошел почти до комнаты Губского и вдруг услышал, «О встрече с Брянской не было сказано ни слова, значит, врет. Все врет, а вранье — первый шаг к предательству», Тихо, но отчетливо говорил Губский. «С кого начнем?» — это был голос Ирины. «Начнем с бессмертной. Вот адрес. Ликвидировать немедленно. До того, как ее заберет полиция? А как быть с графом?» «Граф будет следующим». От услышанного Кудиярова качнуло. Он глотнул воздух пересохшим ртом, но нашел сил шагнуть вперед, остановился на пороге комнаты. В его сторону повернулись — «Тут шляпа. Я забыл в волнении», — сообщил он Губскому. «Позвольте взять». «Берите», — кивнул тот. Граф суетливо подошел к столу, сгреб шляпу и, едва не налетев на стул, покинул комнату. Выйдя из парадной, он не сразу сообразил, в какую сторону идти, увидел двух господ, спросил с легким заиканием, «Мне бы извозчика». «В эту сторону, господин», — посоветовал один из мужчин. «Благодарю», — поклонился Кудеяров и чуть ли не бегом двинулся в указанную сторону. Ночью с Сонькой случился припадок. Погода была ветреная и холодная. Пароход сильно качало. В черном и бесконечном пространстве он шел тяжело, неспешно. Огни иллюминаторов были приглушены. В носовой каюте спали крепко, хотя временами кто-то от сильного крена вскидывался, коротко просыпался и снова засыпал измученной качкой. Сонька неожиданно вскрикнула, резко села на постели, огляделась испуганно. «Мам, ты чего?» — спросила дочка, проснувшись. «Та выглядела безумной. Табба! Девочка моя! Не трогайте ее! Не смейте! Она не виновата! Не подходите!» Михелина подошла к матери. Михель уже стоял рядом. «Приснилось что-то?» «Они хотят ее убить!» — произнесла воровка, глядя на него расширенными черными глазами. «Они не посмеют сделать этого. Они хотят убить мою дочь!» Михелина присела рядом. «Мама, я здесь. Твоя дочка здесь нет!» — покрутила головой мать. «Дочка моя там. Они тащат ее в черную яму. Смотри, они душат ее. Они душат мою таббу!» «Соня, таба, далеко, успокойся!» «Почему ее здесь нет? Ты скоро увидишь ее!» «Михель тоже присел на постель. «Сонечка, успокойся, это тебе приснилось». Он попробовал коснуться ее головы, но она резко отбросила его руку. «Найдите мою девочку. Я буду искать ее, одинокую, несчастную». Ее лицо вдруг исказилось гневом, она ткнула в Михеля. «Ты ненавидишь табу!» — перевела взгляд на Михелину. «И ты тоже. За что вы ее ненавидите?» Соня? Он взял ее руку, стал целовать. «Успокойся, Сонечка!» «Что она дурного вам сделала?» Воровка вдруг резко оттолкнула их, шагнула к выходу. «За что вы ее ненавидите? Где она, Табба, доченька?» Михелина бросилась следом, обхватила мать сзади, стала тащить обратно. «Не смейте трогать меня!» — вырывалась и кричала Воровка. «Я, Сонька, золотая ручка!» Михель стал помогать дочке. Вдвоем они вернули Соньку к постели, но она продолжала вырываться. «Табба ни в чем не виновата. Она моя дочь». Муж и дочка с трудом уложили ее на матрац. Михелина крепко обняла мать, прижалась, легла рядом и лежала так до тех пор, пока та не успокоилась, не замолчала. И лишь временами Сонька вскидывалась, поднимала голову, осматривалась безумными, бессмысленными глазами. Отец и дочка не спали до утра. Через иллюминатор ужалился дневной серый свет, когда Сонька проснулась. Приподнялась на постели, молча и хмуро уставилась в одну точку. Михель и Михелина повернулись к ней. «Чего смотрите?» — недовольно спросила она. «Любуемся тобой», — неуверенно ответил Михель. «Идиот!» — хмыкнула воровка. Миха подошла к ней присела на корточки. «Как себя чувствуешь?» Мать молчала. «Может, на воздух?» — снова подал голос Михель. Сонька отстранила дочку, неровным шагом подошла к иллюминатору, посмотрела на серое утро за стеклом. «Когда все это кончится?» «Скоро. Говорят, осталось меньше месяца», — ответила Михелина и поинтересовалась. «Тебе ничего не снилось?» «Может, и снилось, не помню». «Ты ночью кричала», — сказал Михель. Воровка устала, посмотрела на дочку. «Скажи отцу, чтоб заткнулся». Сил нет никаких слушать. Для крайне конфиденциальной беседы князь Икрамов пригласил к себе судебного пристава Фадеева и старшего следователя Конюшева. Утром состоялось совещание у товарища министра внутренних дел его высокоблагородия Виктора Федоровича Двужинского. Шагая по привычке из угла в угол, сообщил полковник – Прежде всего, речь шла о взрыве на Литейном, в результате которого погибли три человека, ранено двенадцать. «Кто будет заниматься этим делом?» – спросил Конюшев. «Оно выделено в особую папку под надзор великого князя. Ну и, кроме того, получена закрытая шифрограмма о побеге с Сахалина трех злоумышленников – известной Соньке Золотой Ручки, ее дочери и третьего каторжанина, если судить по фамилии, бывшего сожителя воровки Михаила Блюштейна. Это официальный муж воровки, уточнил Конюшев. Она до сих пор носит его фамилию. Пути побега каторжан неизвестны. Есть две версии. Первая им удалось по льду пройти до материка и дальше добираться, как говорится, на перекладных. Вторая версия пароход. Кого-то из команды удалось подкупить, и они держат путь морем. Лично я склоняюсь к этой версии. Я тоже, кивнул Конюшев. Добираться тайгой до ближайшей железки крайне опасно и почти невыполнимо. Пароход же дает определенное преимущество и гарантирует положительный исход, при условии, что их вовремя там не обнаружат. — Сведений об обнаружении преступников не поступало, — спросил Фадеев. — Пока нет, — ответил Крамов. хотя шифрограммы разосланы по всем судам и портам. — Сколько судов ушло за это время с Сахалина? — Два парохода. Значит, не такая уж проблема найти беглецов. Лишь бы кто-то из команды не был основательно ими куплен. Арестован и отстранен от должности начальник поселения Катаржан-поручик Гончаров, но он никаких признательных показаний пока не дал. Гончаров удивился Конюшев. Уж не сын ли это графа Глеба Петровича Гончарова? Именно так подтвердил князь. Вы с ним знакомы? Я в их круг не допущен. Это слишком высокая семья для простого следователя». Глеб Петрович хлопочет о возвращении сына домой, но ему пока отказано. «Пока?» «Да, пока». «Значит, скоро поручик будет под крылышком родителей», — усмехнулся Фадеев. «В России все решается либо при помощи связей, либо денег. Так что ждите гонцов, князь». «Благодарю за предупреждение», — криво усмехнулся тот. «По расчетам, первое судно с Сахалина прибудет в Одессу через месяц, и вам, господа, надлежит отправиться туда». «В Одессу?» — приятно удивился Фадеев. «В Одессу. Я бы сам с удовольствием поехал с вами, но начальство вряд ли отпустит». «А мы замолвим за вас словечко», — засмеялся все тот же Фадеев. «Попробуйте», — улыбнулся князь. «Есть соображение», — задумчиво произнес Конюшев, «выдать информацию о побеге Соньки газетчикам. Это заставит нервничать не только самих беглецов, но и их пособников. А нервы всегда друг худшего». «Я подумаю», — кивнул Экрамов, — «и доложу наверх, но к Одессе готовьтесь». На контроле сыскного управления состоит Таба Бессмертная, она же Блюфштейн. Не может ли так случиться, что воровка и ее муж будут стремиться встретиться с дочкой здесь, в Петербурге? Нами рассматривается и такая версия, хотя она маловероятна по причине не самых лучших отношений между матерью и дочкой. Нужно обратиться к Мирону Яковлевичу. У него наверняка в Одессе есть интересная агентура, заключил Фадеев. Кудеяров-младший дождался сумерек и подъехал в пролетке к дому на Крюковом канале, когда стало быстро темнеть. «Не жди!» Распорядился извозчику, сунул деньги и с оглядкой заспешил к парадной. На лестнице было темно и сыро. Константин, всматриваясь в номера квартир, достиг третьего этажа, Увидев цифру 17, нажал кнопку звонка. Дверь никто не открывал. Визитер позвонил еще раз, после чего не сильно толкнул дверь, она неожиданно подалась. Граф перешагнул через порог, увидел, в дальней комнате горит свет. Прошел вглубь квартиры, в гостиной никого не было. Он заглянул в спальню и увидел лежащую на кровати таббу. Она была пьяна. Константин потрогал ее. Бывшая Прима не просыпалась. Он беспомощно постоял на месте, вернулся было в гостиную, увидел пустые винные бутылки на столе, еду, вновь вернулся в спальню. Теперь он стал будить спящую настойчивыми толчками. «Госпожа Бессмертная, проснитесь! Госпожа Бессмертная!» Таба недовольно что-то промычала, оттолкнула руку графа, перевернулась лицом вниз и снова засопела. Кудеяров попытался стащить Бессмертную с постели, Она неожиданно сильно оттолкнула его, выругалась «пошла вон!» и уснула. Граф присел на постель в полном недоумении, как поступать ему дальше. Неожиданно он услышал скрип двери, затем чьи-то шаги. Привстал с постели, насторожился. В спальню заглянула Катенька. Увидев незнакомого господина, она от неожиданности вскрикнула «кто здесь?». Граф Константин Кудияров промолвил тот, не до конца понимая, кто перед ним. «Что вы здесь делаете?» За спиной Катеньки возник извозчик Антон. Недовольным голосом спросил, кто это. «Граф Кудеяров», — объяснила прислуга. «Знакомый, госпожи». И снова обратилась к графу. «Зачем вы пришли?» Тот поднялся, подошел поближе, кивнул на извозчика. «Кто сей человек?» «Антон, он со мной помогает». Мадмуазель надо срочно увезти отсюда, но она спит». «Куда увезти? Зачем?» Граф снова бросил взгляд на Антона. «При нем можно говорить?» «А чем я вас смущаю?» «Недовольно поинтересовался тот». «Тем, что я вас не знаю». «Можно», — вмешалась Катенька. «Он правда помогает мне и даже сюда подвез». «У вас какой экипаж? Пролетка, карета, повозка?» Обратился граф к извозчику. «Пролетка. Куда везти?» «У меня есть квартира на мойке, туда. Поэтому соберите самые необходимые вещи». «Я мигом». Катенька принялась быстро собирать разбросанные по квартире вещи, засовывать их в корзины и чемоданы. Граф и извозчик тем временем подняли с кровати сонную бессмертную, понесли из квартиры. Она сонная, вяло сопротивлялась, невнятно ругалась, пыталась освободиться. Табу потащили по лестнице, с трудом доволокли до пролетки, затолкали на сиденье. Извозчик бросился помогать Катеньке выносить вещи, Вдвоем они вытащили две корзины и чемодан, погрузили все на багажную полку, и лошадь рванула с места. Далеко за полночь, возле дома 36 на Крюковом канале, остановилась пролетка. Из нее выскользнула тенью хрупкая особа, направилась в парадную. Это была Ирина. Поднялась на третий этаж, остановилась возле двери номер 17. Нажала на кнопку. Никто не выходил. Ирина обнаружила, что дверь приоткрыта. Переступила порог в квартиру, осторожно держа револьвер на готове. Миновала гостиную. Было пусто. Вошла в спальню, увидела разворошенную постель, разбросанные вещи. Поняла, жившие здесь сбежали.